Глава тридцать третья. Еще звенье. Ечмень был наконец убран весь, и празднества по случаю ж а т в ы начались, не дожидаясь печальной уборки бобов. Яблоки и орехи были собраны и снесены в запасные кладовые, из фермерских домов исчез запах сыворотки, его заменил запах варившегося пива. Леса, з а л е с н у ю дачу и все деревья, образовывавшие изгороди, приняли какой-то торжественный вид под мрачными, нависшими облаками. Михайлов день был близок, что можно было узнать по корзинам, наполненным доверху душистыми пурпуровыми д а м а с с к и м и с л и в а м и по магариткам, р также п у р п у р в о г о цвета. но несколько бледнее цвета слив по мальчикам и девушкам, оставлявшим места или искавшим себе новые работы, и бродившим вдоль пожелтелых изгородей своими узелками подмышкой. Но хотя и наступил Михайлов день, мистер т е р л е этот желанный арендатор, не являлся на лесную ферму, и старый с к в а р под конец. Принужден был определить нового дворецкого. В обоих приходах было в точности известно, что план Сквайра был уничтожен, так как Позеры отказались поддаться, и решительный образ действий миссис Позер служил самым любимым предметом разговора во всех фермерских домах, чему только содействовало. частое повторение. Новость, что Бони, Бонапарте, возвратился из Египта, была, говоря, сравнительно вовсе не интересна, и поражение французов в Италии было ничто в сравнении с поражением, претерпенным старым с к в а r о м от мистрис Пойзер. Мистеру Ирвину приходилось слышать. Толки об этом во всех домах своих прихожан, за исключением только лесной дачи. Но так как он всегда с удивительным искусством избегал ссоры с мистером Донниторном, то мог дозволить себе удовольствие посмеяться над неудачей старого джентльмена только с своей матерью. Последняя объявила, что если б о н а была богата, то непременно назначил а бы мистер Спойзер пожизненную пенсию и настоятельно ж е л а л а пригласить ее в дом пастора для того, чтобы услышать рассказ об этой сцене из собственных уст мистер Спойзер. Нет, нет, матушка, возразил мистер Ирвайн со стороны мистер Спойзер, то была неправильная расправа, а официальное лицо, как я. Не должно поощрять неправильные расправы. Не должно быть известным, что я знаю о происходившем споре, иначе я лишусь небольшого доброго влияния, которое имею на старого сквайра. Но мне нравится эта женщина больше, чем ее сливочные сыры, сказала мистрис Ирвайн. Да у нее столько духу! что его хватило бы на трех мужчин, несмотря на то, что у нее такое бледное лицо, да еще она говорит такие резкие вещи. Резкие? Да у нее язык точно только что выточенная бритва. При том же она говорит очень оригинально. Она одна из тех женщин н е у ч е н ы х но с острым природным умом, которые снабжают страну поговорками. Я передавал вам великолепное выражение, которое слышал от нее, когда она отзывалась о Крейге, что он походит на петуха, думающего, будто солнце взошло только от того, чтобы послушать, как он кричит. Да в этой фразе просто з о п о в а б а с н я Но ведь это будет скверное дело, если старый джентльмен выгонит их с фермы через год в Михайлов день, а? спросила мистрис и р в а н ь О, это не должно случиться. При том же Пойзер такой славный арендатор, что Дониторн вероятно передумает еще раз и скорее переварит свой сплин, чем выгонит его вон. Но если в б л а г о в е щ н и и он пошлет к ним уведомление в таком смысле, то Артур и я должны подвинуть небо и землю, чтобы смягчить его. Такие старые прихожане, как они, не должны оставлять приход. Ах, нельзя знать, что еще может случиться до благовещения, сказала миссрис Ирвин. Уже в день рождения Артура мне кинулось в глаза, что старик стал порядочно дряхл. Ты знаешь, ведь ему восемьдесят три года. Ведь это право уж б е с с о в е с т н о жить так долго. Только женщины имеют право жить до такого возраста, если у них есть сыновья холостяки, которые решительно погибли бы без них, сказал мистер Ирвин, смеясь и целуя у матери руку. Мистри Спойзер, когда ее муж выразил при случае свое предчувствие об о с т а в л е н и и ими фермы, также отвечала. Нельзя знать, что еще может случиться до благовещения. Это б ы л о о д н о из тех неоспоримых общих выражений, которые обыкновенно передают известное мнение, вовсе не неоспоримое. За исключением этого предчувствия в доме семейства Пойзер все шло по-прежнему. Мисс е р и с Пойзер казалось, что она заметила в Хэтти удивительную перемену к лучшему. Очевидно, у девушки Характер стал солиднее, и по временам казалось, из н е е невыжмешь слов, даже тележными веревками. Она гораздо меньше заботилась о своем костюме и исполняла д е л о с большим прилежанием, не дожидаясь приказаний. И удивительно право, что она в это время вовсе не хотела выходить с о двора, да ее даже не легко было уговорить к этому. И когда тетка приказала ей прекратить ее еженедельные уроки на лесной даче, она перенесла это без малейшего ропота или неудовольствия. Надобно было предполагать по всему этому, что она наконец почувствовала к а д о м у сердечную привязанность, и ее внезапная прихоть, состоявшая в том, что девушка непременно хотела сделаться горничной. Вероятно, произошла от простой ссоры или недоразумения между ними, к о т о р о е теперь уже п р о ш л о Это можно было заключить из следующего: каждый раз, когда Адам приходил на Господскую мызу, х е т т и казалось была в лучшем расположении духа и говорила более, чем в другое время. Между тем, как была почти скучна, когда случайно делал визит мистер Крэк. или кто-нибудь другой из ее поклонников. Даже сам Адам наблюдал за ней сначала с лихорадочным беспокойством, которое уступило потом приятному удивлению и пленительной надежде. Пять дней спустя после передачи а р т у р о в а письма он решился снова зайти на господскую ферму, и нельзя сказать, чтобы он не опасался. Не будет ли ей тягостно видеть его? Ее не было в общей комнате, когда он вошел туда. Он разговаривал с мистером и мистериспойзер несколько минут, и его сердце изнывало под гнетом с т р а ш н ы е мысли, что вот тот час ему сообщат о болезни Хэти. т Но вскоре послышались знакомые ему легкие шаги, и когда мистериспойзер спросил: "Ну, Хэти?" Где же ты была, Адам? Принужден был обернуться, хотя боялся увидеть перемену, которая должна была выразиться на ее лице. Он был просто поражен, увидев, что она улыбалась, будто ей было приятно видеть его, что с первого взгляда она казалась такой же, как всегда, на ней был только чепчик, которого он никогда не видал до этого времени, когда приходил вечером. однако ж, продолжая смотреть на нее в то время, как она вставала то за тем, то за другим, или сидела за работой, он замечал в ней некоторую перемену. щеки ее были покрыты таким же румянцем, как всегда, улыбалась она столько же, сколько в последнее время, но что-то иное было в ее глазах, в выражении ее лица, во всех ее движениях, как казалось Адаму, что-то более жесткое. более старая, менее детская. Бедняжка, подумал он, чему что ты удивляться? Она испытала первую сердечную боль, но б л а г о д а р е не и Богу у нее довольно твердости, чтобы переносить ее. Проходили недели, и он видел, что она всегда была рада его приходу, обращала к нему свое милое личико, будто хотела дать ему понять. что ей было приятно видеть его, продолжала исполнять свою работу так же ровно и не обнаруживала ни малейшего признака горя. Таким образом, Адам начал предполагать, что ее привязанность к к а р т у р у непременно была более легкого свойства, чем он вообразил себе в первые минуты н е г о д о в а н и я и беспокойства, и что она была способна. считать свою р е б я ч е с к у ю фантазию, будто Артур влюблен в нее и женится на ней глупостью, от которой излечилась вовремя. А может быть, и з б ы в а е т с я то, на что он надеялся иногда в свои самые радостные минуты? Может быть, ее сердце действительно обращалось с большим жаром к человеку, который она знала питает к ней серьезную любовь? Вы, может быть, думаете, что Адам был вовсе не проницателен в своих толкованиях и что умному человеку никаким образом не следовало вести себя так, как он вел себя. Влюбиться в девушку, у которой в действительности не было никаких достоинств, кроме красоты, приписывать ей какие-то воображаемые добродетели. даже быть до того снисходительным, что п л е н и т ь с я е ю тогда, когда она уже полюбила другого, и ловить ее ласковые взоры, как терпеливая робкая собака ждет, когда господин ее удостоит ее взгляда. Но мы должны рассудить, что в столь сложном механизме, какова природа человеческая, трудно найти правила без исключений. Конечно, мне и з в е с т н о п р а в и л о что Умные люди влюбляются в самых умных женщин своего знакомства, видят насквозь все очаровательное обольщение, кокетливой красоты, никогда не воображают себя любимыми, когда их не любят, перестают любить при первом удобном случае и женятся на женщине, которая подходит к ним во всех отношениях. Так что действительно. И сторгают одобрение всех девиц, живущих по соседству с ними. Но даже и в этом правиле случаются иногда исключения в течение столетий, а мой друг Адам был именно таким исключением. Что касается о д н о к ш меня, то я уважаю его зато не сколько не меньше. Я думаю, что глубокая любовь, которую он питал к этой прелестной кругленькой походивший на цветочек ч е р н о г л а з о й х э т т и действительно, вовсе не зная ее внутреннего я, проистекала из самой силы его природы, а не из неуместной слабости. Скажите, разве это признак слабости, если производит на вас впечатление великолепная музыка, если вы чувствуете, как ее дивная гармония проникает в тончайшие извилины? Вашей души, в и з я щ ы е фибры жизни, куда не может достигнуть никакое воспоминание, и связывает все ваше существование, прошедшее и настоящее, в одну невыразимую вибрацию, наполняя вас в одно мгновение всей нежностью, всей любовью, которая была рассеяна в тяжкие годы. с о с р е д о т о ч и в а я в одно ощущение героического мужества или покорности все тяжело заученные уроки самоотверженной симпатии, сливая вашу настоящую радость с минувшим горем и ваше настоящее горе со всеми минувшими наслаждениями. Если нет? то нельзя также назвать слабостью, если на человека производит впечатление изящные очертания щеки, шеи и рук женщины, мягкая глубина ее умоляющих глаз, или очаровательная детская надутость ее губ. Красота милой женщины походит на музыку. Можно ли сказать что-нибудь более? Красота имеет выражение, которое выше единственной женской души, облечённой в неё, подобно тому, как слова гения имеют более обширное значение, чем мысль, внушившая их. То, что в глазах женщины производит в нас волнение более, чем любовь женщины, это, по-видимому, Могущественная любовь другого мира, которая приблизилась к нам и заговорила за себя там, округленная шея, прелестные ручки с ямочками, приводит нас в волнение чем-то более, чем своей п р е л е с т ь ю своей близкой связью, снежностью и спокойствием. какие мы только знали в жизни. Благороднейшая натура еще скорее всего видит это безличное выражение в красоте. Излишне было бы говорить, что некоторые джентльмены с крашенными и некрашенными букинбардами не понимают всего этого, а по этой причине самая благородная натура бывает чаще более всего ослеплена. в отношении к характеру единственной женской души, которую облекает красота. Таким образом, я опасаюсь, что трагедия человеческой жизни, вероятно, будет еще продолжительна вопреки нравственным философам, у которых всегда наготове лучшие рецепты для избежания всяких ошибок подобного рода. Наш добрый Адам не умел облечь свои чувства к Хэтти в громкие фразы. Он не мог в ы р е д и т ь в них свою тайну с видом знания. Вы слышали, что он прямо называл свою любовь тайной. Он только знал, что вид его возлюбленной и воспоминания о ней п р о и з в о д и л о в нем глубокое волнение. касаясь источника всей любви и нежности, всей веры и мужества, которыми он обладал, мог ли он представить себе, что она ограничена, с е б е л ю б и в а жестока? Он создал душу, в которую веровал из своей собственной, а его душа была велика, нежна и чужда с е б е л ю б и я Надежды, которые он имел в отношении к х е т т и несколько смягчили его чувства Картуру. Он стал уверять себя, что внимание Артура к е т т и непременно было легкого свойства. Конечно, даже это было дурно. Человек, находившийся в таком положении, в каком находился Артур, не должен был позволить себе это. Но его внимательность непременно была проникнута какой-то игривостью, которая вероятно ослепила его относительно опасности его волокитства и не допустила его завладеть сердцем х е т т и в полне, в то время как для Адама росли новые надежды на счастье, его негодование и ревность стали уменьшаться. х е т т и не была сделана несчастную. Он почти думал, что нравился ей больше всех. иногда ему даже приходила в голову мысль, что дружба, которая одно время казалась умершей навсегда, могла бы воскреснуть в будущем, и ему не придется прощаться с большими старыми лесами. Напротив, он полюбил их еще более, потому что они а р т у р о в ы Это новая надежда на счастье. последовавшее так быстро за печальным ударом, производило опьяняющее действие на рассудительного Адама, который всю свою жизнь привык только к сильному труду и к весьма умеренным надеждам. Неужели после всего этого ему действительно выпадет спокойная доля? По-видимому, так. В начале ноября Джонатан б о р д ж убедившись в невозможности заменить Адама, решился наконец предложить ему участие в делах с одним только условием, что он будет по-прежнему посвящать им свою энергию и откажется от всякой мысли вести отдельно собственные дела. Зять или не зять, Адам сделался слишком необходимым, чтобы Бёрдж мог расстаться с ним. Его умственная работа была для Дорджа гораздо важнее его ремесленного искусства, так что управление лесами не составляло почти никакой разницы в достоинстве услуг Адама. Что ж касалось закупки леса у Сквайра, то для того без труда можно было призвать третье лицо. Адам видел теперь открытым перед с о б о ю р а с ш и р и в ш и й с я путь успешного труда. Такой путь, к какому к он чувствовал чистолюбивое желание даже с того времени, когда был еще мальчиком. Ему, может быть, придется строить мост, городскую ратушу или завод. Он всегда думал, что дела Джонатана б е р д ж а по постройкам все равно что желудь, из которого могло бы вырасти большое дерево. И так он согласился на предложение б е р д ж а и отправился домой. Голова его была полна живых мечтаний, в которых мой утонченный читатель, быть может, будет неприятно поражен этим. Образ х е т т и п о р х а л и улыбался планом для подготовки леса по самой дешевой цене вычислением, насколько станет дешевле кирпич. тысячи при доставке в о д о ю и его любимой задачей у к р е п л е н и ю крыши стен чугунными перекладинами особой формы что ж делать энтузиазм Адама находился в этих предметах наша любовь проникает наш энтузиазм подобно тому как электричество проникает в воздух увеличивая его силу своим тонким присутствием. Теперь Адам был бы в состоянии зажить отдельным домом и снабжать всем необходимым свою мать старым. Его виды на будущее позволяли ему жениться в очень непродолжительном времени, и если Дина согласится выйти за Сета, то их мать... Может быть, будет очень рада жить не вместе с адамом. Но он решил про себя, что не станет торопиться, не станет подвергать испытанию чувства х е т и к нему, пока оно со временем не сделается сильным и твердым. Завтра, однако ж, после о б е д н и он отправится на господскую мызу и сообщит там касавшиеся его новости. Мистер Пойзер, он знал обрадуется им более, чем пятифунтовому билету, и он увидит, заблестят ли глаза у Хейти, когда она услышит эти новости. Быстро пройдут месяцы за всем, что будет наполнять его мысли, и эта безрассудная пылкость, овладевшая им в последнее время, не должна побуждать его к преждевременным речам. Между тем. Когда он возвратился домой и сидя за ужином сообщил своей матери добрые вести, причем она почти заплакала от радости и требовала, чтобы он ел вдвое против обыкновенного по случаю такого счастья, он не мог преодолеть себя и нежно стал приготовлять мать к будущей перемене, говоря, что старый дом был слишком мал. И они не могли оставаться в нем всегда все вместе. Глава тридцать четвертая. Помолвка. Было сухое воскресенье, действительно веселый день для второго ноября. Солнце не сияло, но облака шли высоко, и ветер был так тих, что желтые листья Слетевшие на землю связов, образовывавших из г о р о д и вероятно, слетели просто от того, что завяли. Тем не менее, м и с т р и с Позер й не пошла в ц е р к о в ь потому что простудилась, и ее простуда была слишком серьезной, чтобы можно было пренебречь ею. Не более как две зимы назад она пролежала несколько недель благодаря простуде. Так как жена не шла в церковь, то и мистер Позер думал, что вообще ему лучше так же остаться дома для компании. Он, может быть, и не мог дать определенную форму причинам, по которым дошел до этого решения, но всякому опытному уму хорошо известно, что наши самые твердые убеждения нередко зависят от нежных впечатлений, для которых слова служат слишком грубым средством. Как бы т о ни был о из семейства п о з е р никто не пошел в церковь после обеда, кроме х е т т и и мальчиков. Однако ж у Адама хватило настолько смелости, что он присоединился к ним после службы и сказал, что пойдет домой с ними. Хотя всю дорогу через деревню он, казалось, преимущественно занимался с Марти и Томми, рассказывал им о белках в Бинстонском леске и обещал взять их когда-нибудь туда. Но когда они вышли на поля, он сказал мальчикам: "Нука, кто из вас самый сильный ходок, к т о первый будет у ворот дома, тот первый отправится со мною в Бинтонский лесок на осле. Но Томи должен начать свой путь вот от того столбика, потому что он младший. До этого времени Адам никогда не вел себя так решительно, как влюбленный." лишь только оба мальчика тронулись с места, как он посмотрел на Хэти т и спросил умоляющим тоном, будто уже спрашивал ее, и она отказала ему: "Не хотите ли опереться на мою руку, Хэти?" т Хэти т взглянула на него, улыбаясь, и в одно мгновение положила свою кругленькую ручку на его руку. Я не значил ничего взять Адаму под руку. Но она знала, что для него это было не вздор идти с нею под руку и желала, чтобы он думал об этом таким образом. Сердце ее небилось скорее, и она смотрела на п о л у о б н а ж е н н ы е и з г р о д и вспаханное поле с тем же чувством тягостной скуки, как и прежде. Но Адам почти не чувствовал земли под собою. Он думал. э е т и должна знать, что он прижимал ее руку немного, очень немного. Слова п р и л и в а л и к его губам, слова, которые он не смел произнести, которые он твердо решил не произносить. Еще несколько времени и он молчал, пока не прошли все п о л е Спокойствие и терпение, с которым он н е к о г д а ожидал любви э е т и д о в о л ь с т в у я с ь только присутствием девушки и мыслью о будущем. Покинули его около трех месяцев назад со времени ужасного сотрясения. Волнения ревности придали его страсти н о в о е б е с п о к о й с т в о страх неизвестность были для него почти невыносимы. Но хотя он не мог говорить, хотя своей любви он сообщит ей о своих новых надеждах и посмотрит будет ли ей это приятно. Таким образом, когда он достаточно подавил с в о е в о л н е н и е он сказал: «Я хочу сообщить вашему дядюшке новости, которые удивят его». Хэти, т я думаю, он обрадуется также, когда узнает эти новости. Что ж это такое? о т Равнодушно спросила Хэти. Видите ли, мистер Бёрдж предложил мне участвовать в его делах, и я принял это предложение. В р ы ц а а х эти произошла перемена, конечно, вовсе не причиненная приятным впечатлением этих новостей. Действительно, она почувствовала мгновенную досаду и беспокойство. Она слышала, как часто намекал ее дядя на то, что Адам мог бы со временем жениться на Мэри Бёрдж и получить участие в деле, если б только захотел. И соединила теперь оба предмета вместе и немедленно вообразила себе, что Адам может быть отдалился от нее от того, что случилось в последнее время и обратился к Мэри Бердж с этой мыслью. И прежде, чем она успела припомнить какие-нибудь причины, почему это могло бы быть несправедливо, я ее снова овладела чувство одиночества и обманутого ожидания. Единственный предмет, единственный человек, на котором останавливались ее мысли в своей ужасной скуке, ускользал от нее, и капризное чувство несчастья наполнило ее глаза слезами. Она смотрела вниз, но Адам видел ее лицо, видел слезы, и прежде чем успел кончить вопрос х е т т и дорогая х е т т и о чем плачете вы, его пылкая быстрая мысль пролетела по всем причинам, которые он мог постигнуть. Я остановилась наконец в половину, наверное. Хэти т думала, что он намерен жениться на Мэри Бёрдж. Я не хотела, чтобы он женился. Может быть, я хотела, чтобы он женился только на ней самой. Всякая осторожность исчезла, исчезли все причины быть осторожным, и Адам чувствовал только трепетную радость. Он наклонился к ней, взял ее за руку и сказал: «Я мог бы жениться теперь, Хэти». Я могу доставить жене спокойную жизнь, но я никогда не пожелаю жениться, если вы не выйдете за меня замуж. х о т и посмотрела на него и улыбнулась сквозь слезы, как было в первый вечер, когда она находилась с Артуром в лесу, думая, что он не придет, а между тем он пришел. Облегчение и торжество, которые она чувствовала теперь, были слабее, но большие черные глаза и прелестные губы были. также прекрасна, как всегда, может быть, даже прекраснее, потому что в последнее время в х е т т и развилась более роскошная женственность. Адам с трудом мог верить в блаженство этой минуты. Его правая рука держала ее левую, и он прижимал ее руку к самому сердцу, наклоняясь к ней. Действительно ли любите вы меня, х е т т и Хотите ли вы быть моей женой, которую я буду любить и о которой буду заботиться всю свою жизнь? Хэти не говорила, но лицо Адама было очень близко к ее лицу, и она прислонилась своей круглую щечку к его щеке, как кошечка. Она ждала, чтобы ее приласкали. Она хотела чувствовать, будто... Артур был снова с ней. Адаму не зачем было говорить после этого, и они почти более не разговаривали друг с другом во всю остальную дорогу. Могу я сказать об этом вашему дядюшке и вашей тетушке? – спросил он только. Да, – отвечала Хэти. Красное пламя в камине на господской мызе освещало в этот вечер радостные лица, когда х е т т и отправилась наверх, и Адам воспользовался благоприятным случаем сообщить мистеру и м и с т р е с Пойзер и дедушке, что он видел возможность содержать жену теперь, и что х е т т и согласилась выйти за него замуж. Надеюсь, вы не станете делать возражений против того, чтобы я стал ее мужем, сказал Адам. Я правда человек еще не богатый, но она не будет нуждаться ни в чем, пока я могу работать. Возражений? – сказал мистер Позер, й между тем как дедушка наклонился вперед и протяжно произнес: «Конечно нет. Какие возражения?» Можем мы иметь против вас, мой друг? Что вы тут говорите? Что еще не богаты? Да в вашей голове есть деньги, как деньги есть в засеянном поле, но на все нужно время. У вас довольно для начала, а мы можем дать вам домашних вещей, которые вам будут нужны. Ведь у тебя, я думаю, порядком припасено перьев и холста, не правда ли? Этот вопрос, конечно, относился к м и с е р и с п о й з е р которая сидела закутанная в теплую шаль и очень охрипла, так что не могла говорить своей обыкновенной легкостью. Прежде всего она выразительно кивнула головой, но вскоре была не в состоянии противостоять искушению выразить точнее. Это была плохая история, если бы у меня не было перьев холста. с казала она хриплым голосом, когда я не продаю ни одной птицы, не ощипав ее, а самопрялка работает все будни. Подойди, дружочек, сказал мастер позер, й когда Хэтти спустилась вниз. Подойди сюда и поцелуй нас, дай нам пожелать тебе счастья. Хэтти подошла очень спокойно и поцеловала толстого добродушного человека. Ну вот так, сказал он, п о т р е п а в ее по плечу. Теперь пойди поцелуй тётку и дедушку. Я желаю пристроить тебя так же хорошо, как если бы ты была моя родная дочь. Того же самого желает и твоя т ё т к а Ручаюсь тебе в этом, потому что она обходилась с тобой в эти семь лет х е т т и как своей родную дочерью. Подойди, подойди сюда теперь, продолжал он уже шутливым тоном. И ш ь т о л ь к о она поцеловала тетку и старика. Адам, я готов побожиться, также ждет поцелуя, и он имеет на это теперь полное право. Хотя улыбаясь, о т о шла к своему пустому стулу. В таком случае, Адам, возьмите сами, настаивал мистер Позер, иначе вы не мужчина. Адам, этот высокий крепкий парень, встал, покраснев, как маленькая девочка, и обняв х е т т и нагнулся и нежно поцеловал ее в губы. Это была прелестная сцена, освещаемая пламенем, пылавшим в камине, потому что свечей не было. Да и к чему тут свечи, когда огонь был так ярко отражался в лавянной посуде и полированном дубе? Никому не нужно было работать в воскресенье вечером. Даже х е т т и чувствовал нечто похожее на довольство среди всей этой любви. Привязанность Адама к ней, ласки Адама не волновали ее страстью. не могли даже удовлетворить ее т ч а с л а в и ю но жизнь не представляла ей в настоящее время ничего лучшего, а они обещали ей некоторую перемену. Много было разговоров, прежде чем Адам ушел о возможности найти дом, в котором он мог бы удобно поместиться. Свободным был только один домик в деревне. Рядом с домиком вилла м а с к р и да и тот был теперь слишком мал для Адама. Мистер Пойзер настоятельно утверждал, что лучше всего было бы выехать Сету с матерью, а Адаму остаться в старом доме, который можно было бы увеличить через несколько времени, так как на дровяном дворе и в саду было довольно места. Но Адам не соглашался выселить мать из дома. Ну хорошо, сказал наконец мистер Позер. Нам нет никакой крайности решить все непременно сегодня вечером. Мы должны иметь время обсудить все хорошенько. Раньше Пасхи вам нечего и думать о свадьбе. Я не люблю долгого ухаживания, но надо бы н а ж е время на то, чтобы устроить все как следует. Конечно, конечно, сказал мистер Спойзер смелым шепотом. Нельзя же христианам жениться как кукушкам, и я так полагаю. Мне становится несколько страшно, сказал мистер Пойзер, когда подумаю, что мы, может быть, должны будем оставить этот дом и взять ферму м и л ы х в двадцати отсюда. Эх, сказал старик, выпучив глаза на пол. размахивая вверх и вниз руками, опиравшимися на л о к о т н и к и его кресла. Плохая будет эта история, если мне придется оставить старое место, и если меня похоронят в чужом приходе. Да и тебе, может, придется платить двойную цену за ферму, добавил он, взглянув на сына. Ну, батюшка, не тревожься прежде времени, возразил Мартин младший. Может быть, капитан возвратится домой и помирит нас с старым сквайром. Я крепко рассчитываю на это, ведь я знаю, капитан хочет, чтобы всем оказывали должную справедливость, где только это зависит от него.